Глава 10. Корабли пре выглядят хищно. И новое слово подобрать трудно. Тут же вспоминаю, что prey по-английски значит охотиться, ну или жертва. Однако что-то мне подсказывает, что первое значение тут больше в тему. Форма и звездолётов моих новых арендаторов похожа на корабли талосианок. Тоже это такая вытянутая пирамида, но у талосианок грани пирамиды вогнуты. Рёбра закруглены и результат напоминает больше какие-то диковинные листья или засушенные стручки растений. У кораблей Прей вытянутые призматичные тела, цвет серо-стальной, а носы чуть загнуты, словно клювы хищных птиц. И если корабли Талосиан ак светятся, то корабли Прей абсолютно непроницаемы снаружи. Между прочим, первое нарушение сдешнего концепта, что на всех космических объектах должна быть крошечная иллюминация Поверхность этих машин для убийства идеально зализана. Не видно ни технических надстроек, ни оружейных люков. Однако почему-то у меня нет сомнений, что вооружения более чем хватает. Вызываю справочную информацию о прее. Вижу, что раса влиятельна, сведений о технике близко к нулю. Но, в общем, это было ясно даже из того, что они входят в число спонсоров станции. Ещё отмечаю, что они млекопитающие, ну или, по крайней мере, похожи на млекопитающих. Собственно, они похожи на зайцев, словно сбежавших из студии Walt Disney. Есть такой старый престарый мультик. Мне его в детстве мама показывала, про город, населённый животными. 3D, но ещё не для виртуалки нарисованный, без эффекта присутствия. Кстати говоря, до сих пор считаю, что такие мультфильмы более ламповые и душевные. Вот там была героиня крольчиха которая в полиции работала. Эти, будто ее близкие родственники. Разве что не такие миленькие. Щечки не такие пухлые, глаза поменьше в отношении к лицу. Да, ацетиков им в этом смысле далеко. Но тем не менее зайцы и зайцы, ушастые, лупоглазые с выпирающими вперед передними зубами и серой шорской. Ну, или кролики. Знаю, что это разные животные, однако понятия не имеют, чем они отличаются. Увязать милых зайчишек с грозными хищными кораблями не совсем получается. Думаю, что это хороший космический контраст, который сработал бы, например, для фильма или для романа, но для игры не знаю, не знаю. В игре грозный враг должен быть грозен и внешне, даже если он маскируется под что-то милое и безобидное, в какой-то момент он должен эту маскировку отбросить и закапать ядом с клыков. Иначе треск шаблонов помешает игровому процессу. Каково, например, после абордажа зловещего звездолета внезапно мочить пачками симпатичных пушистиков. Нет, найдутся, конечно, и на такое любители, но аудитория наверняка нишевая. И при всем при этом мое первое впечатление о том, что корабли хищные и лучше с ними не связываться, явно оказалось верным. Если верить справочнику информации, у Прейс самый мощный боевой флот в межзвездном содружестве. Ого. Довольно странная справка, честно говоря. Разве про реальную страну можно сказать, что у нее самая сильная армия? Армия, ну или флот, может быть самой большой по численности или иметь больше всего единиц боевой техники в пересчете на солдата или больше всего в пересчете на тысяч населения. Но кто оценит ее силу по сравнению с другими? Войны выигрывают те, у кого лучше каналы снабжения, лучше работает тыловое обеспечение, в конце концов, порой тупо тот, кто ближе к театру военных действий. Да и от морального духа и стойкости солдат тоже многое зависит. Нет, конечно, в компьютерной игре как раз совокупную силу юнитов померить можно и сравнив результат определить, кто круче. Но для такой реалистичной игры, как «Узел», это выглядит странно. Плюс к тому же, настороживая традиционная заметка об дурканах Рахмана. Те, кто пытался хоть раз сказать про прей, в их присутствии нечто, что намекало на слабость представителей этого вида, очень быстро об этом жалели. Вот и все. Хм. Расы Берсерков, кто-то типа особо кавайных клингонов, за кораблями наблюдаю из с помощью функции визуального контроля. Рядом со мной стоят оба моих зама и главный врач, она же глава санитарной службы. С ней в первый день на станции не познакомился, потому что, как оказалось, работу медицинского блока нужно было налаживать отдельно, и с этим был связан отдельный квест. "Тяжело нам будет", говорит главный врач. "Столько сердечных приступов?" "Каких приступов?", спрашиваю. Как мне кажется, игра слишком нагнетает. Если бы каждый раз при появлении новой расы ломалась какая-то комедия, сюжет вообще никуда бы не двигался. Преи же появились на станции. Развивает мысль врач. Будет много стычек. И что? От стычки с кем-то изпрей бывают сердечные приступы? Не у всех из наших арендаторов и гостей даже есть сердце. Врач смотрит на меня с иронией. Ее отыгрывает очень хороший скин, лучше даже, чем моих замов. Наверное, потому что врачу положено иметь черный юмор, а этого малыми мощностями не добьешься. Согласна. Причем во всех смыслах. Что вкладываете вы люди в эту идиому? говорит врач. Но сердечные приступы будут у самих преи. У них, к сожалению, сердце есть. Маленькое, слабое сердце. С этими словами она подносит карту курительную трубку, больше похожую на футуристическую ракетницу, и окутывается клубами белого пара с зелеными искрами. По лору, кстати говоря, курит она не табак, а какую-то безвредную травку со своей родной планеты. Ну, надеюсь, разрабы уже как-то протащили это мимо Минздрава. Или перед релизом им придется все переделывать. В игру же играют дети, какой пример вы им подаете, и все в этом духе. Главный врач выглядит, мягко говоря, причудливо. Я бы сказал, что она похожа на какое-то насекомое, но нет на земле таких насекомых. Похоже, она воплощает на практике принцип: давайте сделаем инопланетян не похожих ни на что. Зря я ворчал, что у местных разрабов нет фантазии. В целом она напоминает то ли зонтик без ткани, то ли ходячую башенку. Похоже, что ее проектировала не природа, а архитектор. У нее нет даже имени. Родной язык ее народа напоминает игру на духовом инструменте, а ее личный идентификатор кусок какой-нибудь инструментальной пьесы. Мы иногда зовем доктора Сонг, но это просто прозвище. Везде в документах она проходит по десятизначному коду налогоплательщика. При всем этом у нее имеется голова Правда цилиндрическая, а не круглая, вокруг которой по периметру размещены круглые, почти человеческого вида глаза. Рот правда у нее находится где-то внизу туловища, тот рот, которым она ест. Поэтому ходить с ней в столовую не очень приятно. Мне как-то довелось, когда мы проверяли там санитарную обстановку. Он связан только с пищеварительной системой, а не с дыхательной. Говорить им нельзя. На лице же имеется звуковой орган, строением больше похожий на динамик. Он даже прикрыт сеточкой мембраны. Курит она, присасывая к этой мембране чашечку своей причудливой трубки ракетницы. В справочной информации говорится, что у них самый сильный флот, замечаю я. И еще, что они очень воинственны. А вы говорите слабое сердце. И то, и другое сущая правда, вздыхает Брия. Ну, с определенной точки зрения обращаюсь к своему заму по дипломатическим отношениям и прошу развить мысль. Они воинственны не потому, что храбрые», — говорит Брия. Превосходные вот, очень храбрые, хотя их военная техника, скажем так, уступает многим. Прошу прощения, Нирс. Я не обижен, делает величественный жест рукой мой второй зам. Это правда. Наша раса сильна духом, а не материальным обеспечением говорит он это так гордо, будто последние являются достоинством. Апре и они. Брия зачем-то понижает голос. Несколько, наоборот. Наоборот. Трусливые, что ли? Почему вы не скажете прямо? Удивляюсь я. Не хочу портить с ними отношения. Но их ведь здесь нет. Они очень скрупулезно собирают сведения о том, кто и что о них говорит. Пожимает плечами Бря. Это для них очень важно предмет национальной гордости. Они даже сделали специальный канал для межгалактических новостей, где рассказывают правдивые новости про свою замечательную расу. Что-то мне это напоминает. Но тут же понимаю, что никаких замечаний в свой журнал тестировщика по этому поводу вносить не буду. В избежании. Однако не могу не оценить шутку разработчиков на грани фола. В голосе Брия, кстати, не слышно настоящего страха. Она будто просто опасается задевать этих прей, как опасаются случайно наступить в коровью лепешку. Загорается голографический экран, на нем появляется ну, наверное, капитан флагмана прей, а может быть, будущий лидер их небольшой диаспоры на станции. Не знаю уж. Им отведен один из высокоуровневых модулей. Он большой, в нем есть симуляция природных ландшафтов, как и в модуле толосианок. Это означает, что и делегация прей вполне может быть довольно крупной. Приветствую вас на станции Узел. Как попугай произношу затверженную формулу. После стольких дней игры она слетает у меня с губ сама собой. Чем могу быть полезен? Сомневаюсь, что ты будешь особенно полезным, бросает мне крольчиха с экрана. Все сходство с диснеевским персонажем мгновенно исчезает. Когда у нее движется рот, видны мелкие некрасивые зубки, обрамляющие передние резцы и месистый язык. Зрелище не самое приятное. Тем более, что камера показывает ее слегка снизу. Вспоминаю недавние мысли насчёт того, что дизайнерам нужно было как-то нагляднее изобразить воинственную расу и вероятного противника. Вот и изобразили. Мы, великий народ Прей, с этого момента объявляем эту станцию зоной своей военной игры, сообщает крольчиха. Все корабли, входящие в эту зону, должны держаться предписанных нами коридоров и предписанного времени прилета. Все несоблюдающие правила нашей военной игры будут задержаны и досмотрены. Представителям других раз предписывается не выходить из своих модулей. Коммерческая деятельность может вестись только в том объеме, в котором она не нарушает правил нашей игры. Все ясно. У меня вертится на языке. Какого х... Но я спрашиваю тактичнее. По какому праву вы беретесь распоряжаться на моей станции? По праву сильного, естественно. Крольчиха, зайчиха, обнажает свои мерзкие зубы. Чем их больше, тем они мерз У нас самый сильный флот в межзвездном содружестве, да и плевать мы хотели на это содружество. Упрей нет друзей, только будущие побежденные. С этими словами она прерывает связь. На экране появляется надпись. С вами говорила адмирал Виаланна, откушу врагам головы. Трепещите. Потом еще одна надпись: Постскриптум. Мы будем платить за аренду на 20% меньше, потому что мы прей. Не знаю даже, смеяться или плакать. Выглядит как помесь законченного бытового хамства с детским садом. Впрочем, на моих глазах хищные корабли преи облаком рассредотачиваются вокруг станции. От них отделяется несколько шаттлов, которые тоже почему-то не выглядят гражданскими и беспомощными. И летят к новому модулю. Совершенно ясно, что большая часть вновь прибывших осталась в космосе и готова прописать всем, кто с ними не согласен, по первое число. Вспоминаю, что несколько секунд назад сказала мне Бря. Это они-то не слишком храбрые? спрашиваю я. Я этого не говорила, дипломатично отвечает моя советница по дипломатическим вопросам. Но «Ну да, они. Я так понимаю, капитан, мне стоит увеличить ассигнование для лазарета. Спрашивает Нирс. Верно подмечено, замечает врач. Мне нужно будет закупить больше шовного материала и антисептиков, не говоря уже об успокоительных. Жертвы определенно будут. Тут же получаю системное сообщение. Ваш разговор с адмиралом Виоланной Виаланной откушу врагам головы уменьшил вашу репутацию на 50 очков. Следите за тем, как вас воспринимает общественность. И ещё одно. Станция объявлена зоной военной игры Prey. Доходы от коммерческой активности будут снижены на 20%. А потом Демьян сообщает в ухо. Капитан гильдия докеров получила ноту Prey и заявляет протест. По их словам, такие условия для работы являются неприемлемыми, и они готовы бессрочно свернуть свою деятельность на станции, если вы не примете немедленные меры. «Демьян?» – спрашиваю, Сколько процентов от ежедневного бюджета составляют отчисления докеров? Помню, что там не очень большая, хоть и приличная сумма, однако не помню сколько. 10%, отвечает Демьян. Да. У них 10% доходы от бизнесменов на 20% урезались, Еще и за аренду, новые арендаторы собираются меньше платить. И ладно еще, что не совсем бесплатно жить хотят. Весело мне будет разгребаться, что говорить. Для вас успокоительное я тоже приготовлю, капитан. Обнадеживает меня доктор Сонг. Жалко, что виртуальное успокоительное на игрока не действует, но жест я оценил. Деньги: миллиона тысячи 2.412 кредитов. Характеристики капитана: Репутация 883, Харизма 25, Дипломатичность 37, Предприимчивость 16.